Чем ближе Станислав подходил к космическому мозгоеду, тем сильнее ему хотелось то ли ускорить, то ли замедлить шаг, а лучше залечь и вызвать группу поддержки. Его ком по-прежнему показывал отсутствие связи с кораблем, но при этом только сейчас сообразил капитан, видел ком Полины, хотя тот лежал в каюте. Значит, проблема не в расстоянии помехах. В широком посадочном коридоре, куда выходили стыковочные рукава с воротами шлюзов, Не было ни единой души. Ни живой, ни хоть какой-нибудь. Звать тоже некого. Все дееспособные мужчины станции либо мчатся по каньону, либо сидят в баре, и оторвать их от этого ради проверки сбойнувшего из кино нереально. Пусть ждет до конца гонки, а лучше до конца последующей пьянки. Корабль, по крайней мере, на месте, с облегчением убедился капитан. Над шлюзом горело три синих огонька, означающие, что гнездо занято, и стыковочный узел работает как положено. Станислав в нерешительности замер перед порогом, не донеся ладонь до сенс-панели. «Может, все-таки попросить прислать сюда Ланса?» «Нет, капитан же сам категорически запретил отпускать его в одиночку дальше, чем на пять метров, а от остальных, гражданских и невооруженных, будет больше хлопот, чем помощи. Да и от Ланса этого». Ну что же ты, капитан? Заходи, не стесняйся!» Станислав, вздрогнув, обернулся. Сзади стоял высокий широкоплечий мужчина лет сорока в комбезе Хамелеоне, загорелый с коротко остриженными волосами, не то седыми, не то выгоревшими до белизны и до того раздвоенным подбородком, что его, казалось, можно использовать вместо гвоздодера. Голос был мирный, поза обманчиво расслабленной. Если б не нацеленный Станиславу в печень армейский бластер, сторонний наблюдатель решил бы, что два бывших сослуживца случайно встретились в коридоре. Ты еще кто такой? Откуда вынырнул этот гвоздодер, Станислав не понял. Скорее всего, из соседнего шлюза. Массивные выступающие ободья не давали увидеть, какой из них открыт. — Заходи, — спокойно повторил незнакомец, качнув бластером. Капитан понял, что у него от силы пять секунд, чтобы подчиниться или самоубиться. Причем противнику все равно, что он выберет. Это не простой воришка, выхвативший оружие с перепугу, а профессиональный боец, мало уступающий киборгу. Станислав и Гвоздодер в гробовом молчании прошли шлюз, рукав и второй шлюз уже корабельный. Судя по сдержанному интересу, с которым чужак осмотрелся, обыскать транспортник он еще не успел. Только взломал, потом его что-то насторожило — вынудив отступить и устроить засаду. «Где они?» Гвоздодер присел на край стола, продолжая сверлить капитана взглядом. «Удачное место выбрал, Станислав занял бы ту же позицию, спиной к стене, чтобы видеть оба входа в пультогостиную». «Кто?» Капитан действительно не понял, о ком речь. «Твои киборги». ты и есть-то крупная шишка, которая заказала их падли?» Чужак неожиданно усмехнулся. «Нет». «Но ты прав. Он крупная шишка. Так где они?» «Здесь их нет». «Так позови», — предложил гвоздодер все тем же безмятежным тоном, от которого мороз драл по коже. Дула бластера теперь смотрела чуть ниже, в правую ногу Станислава. «Это невозможно. Они на гонках». Капитану начало казаться, что этот тип тоже киборг, особенно когда он задумчиво покачал головой, будто к чему-то прислушиваясь, и уверенно сказал «Боюсь, ты врёшь. А врать вредно». Возможно, с одной ногой Станислав действительно стал бы честнее, но тут створки шлюза распахнулись, и в пульта гостиную влетела босая, растрёпанная Полина. «Станислав Федотович!» — с порога выпалила она. «Там падла с кем-то... Ой!» Гвоздодёр вежливо кивнул, приветствуя даму, дула бластера, словно невзначай перенаправилась на неё. «Я не вовремя, да?» Пролепетала девушка, оглядываясь на уже сомкнувшиеся створки. «Ну что ты, детка?» — укоризненно возразил гвоздодер. «Капитан как раз собирался рассказать мне, где прячет своих киберкукол. Но тебя я послушаю гораздо охотнее». «Я ничего об этом не знаю». Еще более фальшиво отперлась Полина. «У меня просто платье порвалось. Вот я и... Можно я в свою каюту пойду?» Вырвалось у нее отчаянным писком. «У меня там иголка с ниткой». «Пошли». — согласился гвоздодер, легко спрыгивая со стола. — Мы с капитаном поможем тебе их искать. Потупившись из сутули в плечи, девушка побрела по коридору, стараясь не смотреть ни на Станислава, ни на бандита. Из студенческого драм-кружка Полину выгнали уже на второй репетиции, а тут за ее игрой наблюдал куда более пристрастный критик. Заложники живы, только пока этот жуткий тип не найдет и не заберет то, зачем пришел. А потом свидетелей ему ни к чему. «Стоять!» Полина замерла с протянутой к сенсору рукой. Гвоздодер, понимающий, усмехнулся и покачал головой. Видимо, глупая девица рассчитывает, что шмыгнет в каюту, а оттуда вырвется разъяренный Декс, который покрошит грабителя, невзирая на бластер. Но бластер — это для людей, а для киберов есть кое-что получше. «Спасибо, детка. Дальше я сам». Гвоздодер повелительным взмахом дуло отогнал Полину к Станиславу, выудил из кармана нечто черное и округлое, почти умещающееся в кулаке, и направил на дверь каюты. На старенький киберблокатор Киры эта штука была не похожа, но работала, очевидно, так же, потому что чужак уже уверенно ткнул пальцем в дверной сенсор. Киборги, возможно, и лежали бы на полу крест-накрест, а вот ховарская трава, перед уходом Полины, выпущенная на прогулку, невероятно обрадовалась возможности расширить ареал обитания. Успевшая напитаться светом, разбухнуть и обрести виртуозную маневренность, она хлынула из каюты вихревым потоком, крупные гранулы повыше, мелкие пониже. Сперва травяная завеса была практически непроницаемой, затем просветлела, и в ней зловещими тенями закопошились не то щупальца, не то вообще тентакли. «Казалось, они принадлежат огромному монстру, заполонившему всю каюту. А если у нее есть второй этаж, то и его тоже». Киборг не киборг, а на такое непотребство гвоздодер отреагировал абсолютно по-человечески. Вскрикнул и попятился, вытянув руку с бластером перед собой, а локтем другой, закрывая лицо. Станислав в первый миг огорошенный не меньше чужака, во второй опознал и траву, и клавиатуру. Вопрос, как они здесь очутились, можно было отложить на «потом», А пока бывший космодесантник прыгнул на врага, выбил у него бластер и попытался взять в захват, но противник оказался не промах. Провел контрприем и чуть не заломал самого Станислава. К счастью, не растерявшаяся Полина схватила отлетевший к стенке бластер, направила на бандита и грозно завизжала. Тот оценил численный огневой перевес и, прекратив медленно, но верно откручивать отчаянно сопротивляющемуся капитану голову, отшвырнул его на девушку и дал дёру. Станислав сумел выровняться и почти затормозить, но всё равно больно накололся грудью на дуло и успел вообразить в ней пятисантиметровую дыру, как когда-то в Денни. Девушка поспешно развернула бластер рукоятью вперёд и протянула капитану. «Вы в порядке?» — умильно поинтересовалась она, делая вид, что вокруг летает и свисает. Клавиатура тоже оживилась и поползла к двери на знакомые голоса. Исключительно капитанская галлюцинация. «Вроде да. Сильный гад». Уязвлённо пробормотал Станислав, потирая ноющую шею и морщась. «Что ты тут делаешь? Я же приказал всем оставаться в баре!» «Мы... Ой, там же ланц!» Снаружи раздался вскрик и глухой удар. Когда Станислав выбежал в станционный коридор, огорчённый ланц стоял над распростёртым телом, пытаясь просчитать последствия для него и себя. «Так...» — протянул капитан. Вид у ланса стал совсем затравленный. Осталось только прижать уши и зашипеть. Наткнувшись в конце рукава на киборга в веселенькой футболочке и боевом режиме, гвоздодер шарахнулся и попытался проскользнуть к выходу вдоль стены, одновременно выхватывая блокатор, но в попыхах споткнулся о порог шлюза, потерял равновесие и со всего маху стукнулся головой о край обода. Ланс так и не смог решить, что должен делать — атаковать, спасать или добивать, и в лучших традициях киборгов сделал ничего. Опять не угадал. «Живо на корабль!» Ланс проигнорировал команду. От нее слишком разило последующей взбучкой хотя Станислав всего лишь стремился убрать непутевого котика с места преступления. Капитан склонился над телом и убедился, что крепкие головы — характерная черта всех мерзавцев. А еще спохватился, что в одиночку затащить эту тушу на корабль будет непросто, разве что расчленить и по кускам. «И этого гада тоже прихвати!» Выпрямившись, велел он киборгу. «Лансик!» и шлюза выглянул Полина, успевшая вооружиться любимой монтировкой Теда. «Ты цел? Он тебе ничего не сделал?» Ланс сообразил, что сердятся не на него, по крайней мере, в основном. Вернулся в стандартный режим и без видимых усилий, вскинув бесчувственное тело на плечи, понес его в корабль. Станислав пошел следом, беспокойно оглядываясь и не спеша ставить бластер на предохранитель. Полина печально проводила взглядом рой травы, улетающий к мощному коридорному светильнику под потолком, как птицы на юг. Большинство гонщиков были знакомы друг с другом, и, несмотря на мелкие стычки, серьезных войн не затевали. Им же потом и дальше летать по одним трассам, пить в одних барах и ходить в одни бордели. Но Долгоносика интересовал только главный приз, а там хоть Млечный Путь не свети. «Эй, а нас ты за что?» — возмутился Тед. «Похоже, Долгоносик взялся за конкурентов всерьез», продолжал рвать глотку комментатор. «Теперь он атакует третий шанс, которым, как мы помним, управляет Теодор Лендер, пилот космического мозгоеда». Корабль снова тряхнуло, что не помешало Дэну невозмутимо предположить. «Видимо, вот за это». Тед сообразил, что комментатор и раньше упоминал его имя. Но даже если долгоносиком управляет не пилот фрианин тощего Грега, достаточно третьего шанса, вроде бы уже выведенного из игры, чтобы противник взбесился. «Блин, вот прицепился!» Тед попытался увернуться от очередного удара, но каньон в этом месте был слишком узок, а габариты непривычные и третий шанс приложился о стену сильнее, чем огреб бы от долгоносика. «Уйди вниз и притормози», — посоветовал навигатор. «Тогда он, скорее всего, от нас отстанет». «И еще чего! Тогда и мы отстанем. А уже пятые были». Пилот, напротив, попытался прибавить скорости, но каньон шел зигзагом, и выходили только судорожные рывки туда-сюда. Можно пропустить его над собой и сесть на хвост. А потом так на нем до финиша и тащиться. Фигушки. Впереди показалась Т-образная развилка. Задница дьявола. Левый канал изгибался малым полукольцом, правый втрое большим, зато просторным и позволяющим развить высокую скорость. Но все-таки не трехкратную, поэтому правым полупопием мало кто пользовался. Тед тоже нацелился на левое. Там свои хитрости. «Входить в канал надо ближе к дну, выше ждут сюрпризы в виде уступов. Но если слишком снизится попадешь в ловушку в виде резко сужающейся расщелины». Тед сто раз летал по карнавальскому каньону на симуляторе и решил применить испытанную тактику. Лихо. Со всего разгону нырнуть в канал в давно известной точке. Удары прекратились. Долгоносик приотстал, не рискуя бодаться на таком сложном участке. «Что, съел?» «А может, вправо?» Внезапно предложил Дэн, но опоздал. лидером карнавальской гонки приходилось труднее всех. Они не знали, как изменилась трасса за год с последней видеосъемки. Через задницу дьявола сегодня еще никто не пролетал. Галлюцинация выбрала другой путь и увела по нему основных конкурентов. Левый канал оказался наглухо сверху донизу запечатан обвалом. Затормозить третий шанс уже никак не успевал. Вылететь из каньона, по примеру Аргамака, тоже слишком снизился. Хотя пилот, конечно, попытался рвануть корабль вверх и вправо, но это мало что изменило. «Тед, туда!» Третий шанс продолжал нестись на глухую стену, и миг спустя врезался в нее с громким дымным взрывом и полетевшими во все стороны обломками. «Кто это?» Боязливым шепотом спросила Полина, пока капитан качественно в пять оборотов и три морских узла связывал все еще бесчувственного пленника. Пушистые наручники, возмещенные Теду Роджером, правда, удалось добыть только с голубым мехом, для этой цели не годились. Такой бугай порвет их одним рывком. Ланс стоял на страже рядом, порой выразительно поглядывая на шлюз, но возвращаться в бар люди, похоже, не собирались. И даже приказ нельзя нарушить, потому что его нет. Ланс сам сюда зачем-то пришел, и удержать его, если он захочет уйти, никто не сможет. Другой вопрос, пустят ли обратно и будет ли кому – Если вражеский объект очнётся и сумеет освободиться. Интересно. Дэн чувствует то же самое, когда делает что-то вопреки своему желанию. Надо спросить. Скорее бы эти гонки закончились. Знать, что они там, а он тут, ужасно обидно. Понятия не имею. Маша. Над голоплатформой было непривычно пустынно и тихо. И скин не реагировал на призывы, хотя все системы работали. Из вентиляционных решеток шел свежий воздух, компьютер послушно разворачивал вертокна и запускал программы. Даже в голосовом режиме, но без ответа. «Если этот ублюдок ее стер», — пробормотал Станислав, еле удерживаясь от соблазна затянуть последний узел на шее пленника. «И что нам теперь с ним делать?» «Допросим и решим». Станислав, впрочем, уже сейчас понимал, что договориться миром не удастся. Это не падла, с полпинка поджимающий хвост и дающий деру, А матерый хищник, который тут же развернется и снова атакует. Скорее всего, бывший военный, что неумолимо возвращало к мыслям о ржавом волке. Он любил окружать себя такими молодцами, гражданских особо из-за людей-то не считая. Содержимое карманов пленника ситуацию не прояснило. Цельнолитой черный пульт, удобно ложащийся в ладонь, блокатор? Проверять это на лансе Станислав не рискнул, хотя руки так и чесались нажать единственную кнопку. Гремучая коробочка с мятными леденцами, армейский нож, запасная обойма к бластеру, пачка бумажных платков, кровоостанавливающий, спрей, жвачка. Никаких личных вещей, никаких документов. Правда, есть еще ком на запястье, но капитан не сомневался, что там все запаролено, а то и настроено на самоуничтожение при попытке взлома. Пока Станислав раздумывал, приводить ли пленника в чувство, если да, то как в пульта-гостиную вбежали Вениамин с Михалычем. Бедный доктор так запыхался, что согнулся пополам и оперся руками о колени, иначе не смог бы выдавить ни слова. «Третий шанс... разбился!» «Как?» «В дрыбзге!» Михалыч трагично рубанул себя ладонью поперек бороды. «Отед с Дэном...» «Не знаю...» «Связь сразу прервалась...» «Но удар был такой...» «Дым до середины каньона...» «Ничего не разглядеть...» «Комментатор сказал, спасатели уже вылетели...» «Мы сразу сюда!» Полина зажала рот обеими руками, но сквозь них всё равно прорвался стонущий звук. Станислав сперва тоже, пришибленный жутким известием, опомнился и вернулся к исполнению капитанских обязанностей. «Отставить панику!» — жёстко приказал он. «Возможно, у них просто сломался передатчик. Рубка — максимально защищённая часть корабля. Дэнстедом уже не раз попадали в аварии, и ничего». Станислав спохватился, что вообще-то очень даже чего, и уточнил. Но, «В смысле, живы оставались. Ланс, ты сможешь доставить нас к каньону?» Спасатели спасателями, но покорно ждать от них вестей экипаж космического мозгоеда, разумеется, не собирался. Киборг замешкался, сомневаясь, правильно ли он понял вопрос. «Да». «Без помощи скина уточнил капитан. В штатном полете Тед перекладывал на Машу часть управления и Ланса, наверное, также учил. «Да». Всю работу по стыковке-растыковке выполняла станционная автоматика. Кораблю надо лишь сесть на нужное место или взлететь с него. А потом нельзя выпускать штурвал до самой посадки, но Ланса это только радовало. «Тогда марш в пилотское кресло. Летим искать третий шанс». «Или что от него осталось?» — чуть не ляпнул капитан. Уверенное руководство помогло. Команда сосредоточилась на спасательных работах, а не на похоронных. «А это еще кто такой?» Доктор заметил лежащее на полу тело, только когда почти о него споткнулся. «Очередной кибервор. Так я и знал. Не стоило нам идти в этот чертов бар. Все-таки не сдержался Станислав. Вот прям-таки печенкой чуял. Надо гаситься и поскорее улетать». «А почему тогда молчал?» — недоверчиво упрекнул его Вениамин. «Эдак про что угодно задним числом сказать можно». Капитан уставился на друга в безмолвном и беспомощном негодовании. ля до упора разрядил лёгкий Тед, а на следующем вздохе уже практически спокойно поинтересовался. «Чёрт побери! Где мы?» Более человечный и впечатлительный напарник наверняка возопил бы в ответ, что где-то в окрестностях Стикса. Дэнджи лишь с интересом осмотрелся и предположил. «Похоже на какой-то технический тоннель». Третий шанс медленно летел сквозь раздвигаемую прожекторами тьму и белесый пар, против которого, увы, свет был бессилен. В нем дымка только уплотнялась. Из нее то и дело выныривали то острые концы хрупких, как стекло, сталактитов, бьющихся об обшивку, прежде чем пилот успевал на них отреагировать, то куда более опасные, явно рукотворные стальные балки. Они, к счастью, торчали ближе к своду и были видны с большего расстояния. Иногда с них лианами свисали порванные кабели, оглаживающие корабль, как щупальца подводного чудовища. Однажды Теду почудилось, что поперек носового иллюминатора шмякнулся скелет в полуистлевшем скафандре, но его, или чем бы эта штука ни была, тут же смело потоком воздуха. «Как тебе удалось его разглядеть?» Узор скальных пород на маскировочной голограмме не совпадал с расчетным. «А вдруг за ней оказалась бы бетонная стена?» При столкновении в стороны брызнули осколки не корабля, а полупрозрачной заглушки из полимера, напыленного на растянутую поперек проема сетку, стандартная защита от экстремалов, которой власти перекрывают опасные, но крайне соблазнительные катакомбы типа подземных пещер, заброшенных линий метро и отрезков канализации. Флайер заглушка еще сдержала бы, только промялась бы. Транспортник на полном ходу нет». Вырвавшийся из тоннеля пар довершил иллюзию катастрофы. Из альтернативных вариантов были только каменные. «Логично», — признал пилот. И плечом вытер противно щекочущую висок каплю. «Диспетчер, Динамики лишь зловеще потрескивали. Толстый каменный свод не пропускал сигнал ни снаружи, ни изнутри. Лидар показывал, что впереди тупик, но он это и перед скалой утверждал. «Не в силах определить толщину и прочность препятствия». «В крайнем случае можно дать задний ход или вообще надеть скафандры и выйти пешком, а корабль пусть организаторы выковыривают». В конце тоннеля появился тусклый свет. тэд до последнего сомневался, тот или этот, и когда третий шанс наконец вырвался на свободу, пробив столь же хлипкое заграждение на выходе, пилот не удержался от нервного смешка. «Кажется, нам уже, по примеру Винни, пора заводить памятную стену с голографиями мест, где мы чуть не погибли. А что?» «Красивая б картина получилась. Яркая». «Третий шанс. Что с вами?» – ожили динамики. «Повреждения серьезные. Потерпевший есть. Помощь нужна». «Все пучком. Продолжаем гонку». Тед закрутил головой, пытаясь сообразить, где они и в какую сторону лететь. Третий шанс выпрыгнул из стены посреди абсолютно пустой расщелины без всяких ориентиров. «Налево», – подсказал Дэн. «Мы в песочных часах, точнее, сразу за ними». Справа показался быстро приближающийся корабль. Долгоносик. Тед готов был поклясться, что они ползли по тоннелю минут десять и безнадёжно отстали даже от любовницы шторма, но на деле прошло всего 36 секунд. За это время противник едва успел пролететь по правому полупопию, которая третий шанс проткнул насквозь. но «Ну всё. Если этот сукин сын у меня выиграть я уйду в монастырь». «Нет, вернусь к родителям», — предельно повысил ставку Тед. Третий шанс круто развернулся вправо и стал набирать скорость. «Уверен?» — только и спросил Дэн. «Ты ж сам подкинул мне эту идею». «Для обгона, а не для тарана». «Спокуха! Так еще прикольнее». Песочные часы были длинным узким желобом с продольной щелью в днище, под которым ущелье снова расширялось. Порой щель слипалась порой расползалась до нескольких метров, но даже в самом широком месте большинство транспортников, третьи шансы Долгоносик в том числе, обломали бы об нее крылья. Увидев мчащийся в лобовую третий шанс, вроде бы оставшийся далеко позади в виде груды металла, пилот Долгоносика так опешил, что принялся экстренно тормозить. Фриане верили в призраков и боялись их куда больше, чем люди. Возможно, долгоносик вообще развернулся бы и улепетнул не только из каньона, но и с карнавала, невзирая на ругань менее суеверного капитана, если бы не языкатый комментатор. Третий шанс снова демонстрирует нам поразительную находчивость и везучесть. Его команда сумела отыскать и, более того, успешно пройти крысоловку, еще семь лет назад закрытую из-за аварийного состояния и тотальной осыпи свода. Вот уж точно, загнанная в угол крыса способна на все. Долгоносик сменил торможение на разгон. Действия Теда были понятны и близки свирепой фрианской натуре. Поединок чести до смерти одного из противников. Да и как иначе, если в песочных часах кораблям разминуться негде, разве что один взлетит над краем каньона? Третий шанс шел чуть ниже, у самого фальш-дна, показывая, что не блефует. Из этой позиции увернуться сложнее. У Долгоносика путь к отступлению удобнее, но воспользоваться им следует как можно быстрее, пока разъяренный противник не вышиб его из каньона, как тараном, разбив оба корабля. Когда до столкновения остались считанные секунды, Тед врубил прожекторы, превратив корабль в слепящий сгусток света, несущийся на врага, и Фрианин ожидаемо не выдержал. Все орудия долгоносика, помимо открыто установленных лазерных пушек, у корабля оказались еще две плазменные, замаскированные под навигационные приборы, выплюнули в чокнутого камикадзе максимальный заряд. Но за миг до этого... Третий шанс неожиданно для врага и зрителей повернулся кверху боком, упал в щель жёлоба и полетел под ним. В высоту корабль был на 4 метра меньше, чем ширину, и Дэн выделил на схеме трассы 3, пригодные для бокового нырка полыньи. Следующее. У входа в песочные часы. Изначально напарники планировали использовать их в обратном порядке, если понадобится обойти какого-нибудь упрямца. До Теда на такое никто не отваживался но ведь и киборга в навигаторах ни у кого не было точный расчет и безбашенная лихость идеально дополнили друг друга какое то время долгоносик еще мчался по трассе пока снова благодаря не в меру болтливому хумансу не понял что совершил фатальную ошибку в баре творилось невообразимое Кто-то из самых рьяных поклонников третьего шанса вскочил на стол и триумфально орал, раскручивая над головой кожаную куртку, из карманов которой летела во все стороны разная мелочевка. Засмотревшаяся на проекцию официантка сделала лишний шаг и случайно облила клиента пивом, но тот воспринял это как душ из шампанского. Соседи, на которых не попало, обиделись больше». Хрущак в порыве чувств стиснул в объятиях алькуявского ксенопсихолога, и тот, помедлив осторожно, похлопал букмекера щупальцем по спине. Стрелок сидел посреди этого хаоса, как сфинкс, неподвижный и такой довольный, словно лично выписал долгоносику путевку в ад. — Кажется, кое-кому не мешает подлечить нервишки! — надрывал горло и динамики и комментатор. Сперва себя в лапах держать, научись, фрианский сосунок, а потом за штурвалами хватайся. Что? Это не ксенофобия, а констатация факта. Ладно-ладно, простите, увлекся. Открыв огонь по сопернику, Долгоносик нарушил главное правило карнавальских гонок и выбывает из них навсегда. Интересно, как пилот прокомментирует свой поступок? Но Долгоносик предпочел вообще не отвечать, и, мотыльнувшись так, словно за пультом управления случилась небольшая потасовка, улетел в пустыню. «Он чего? Правда по нам пальнул?» Тед вслушался в трескотню комментатора, только когда третий шанс благополучно вынырнул из щели. «Вот козел! Я думал, сдрейфит и сбежит!» За штурвалом действительно был фрианин, а их реакции отличаются от человеческих. Вероятность данного развития событий составляла 72%. Мог бы и... «А ладно, какая уже разница? Так даже лучше. Теперь его вообще ни на какие гонки не пустят под люку. Разворот!» Дуэль отбросила третий шанс на двенадцатое место, но это был еще не конец, а примерно три четверти гонки. Самая горячая борьба за лидерство только начиналась.